Но стержень ее – это все-таки системы и иерархии условных рефлексов. Любой клетки тела, тем более одноклеточным организмом, в какой-то мере свойственно сохранять следы прежних раздражений и изменять свои реакции в соответствии с предшествующими воздействиями, то есть вырабатывать временные связи. Это функция более ярко выражена у нервных клеток. и с их появлением становятся прерогативой нервного аппарата. Временные связи образуются при совпадении во времени двух событий – важного для организма и неважного. Если перед тем, как получить еду, собака всякий раз слышит бренчане миски, то у нее очень скоро выработается условный рефлекс. И эти звуки начнут вызывать слюнотечения и другие реакции, которые раньше могла дать только пища. Условные рефлексы – это набор элементарных знаний об окружающей действительности. В условных рефлексах получают отражение основные закономерности, характерные для среды, где находятся животные. Когда после нескольких повторений бренчания миски и кормления – У животного выработался условный рефлекс. Это значит, что оно заметило взаимосвязь обоих явлений, и теперь условный раздражитель, бренчане-миски, становится как бы сигналом второго раздражителя, и поэтому может вызывать все те же реакции организма, которые раньше вызывала сама пища. Сигнальная деятельность, образование временных связей, явление всеобщее, Свойственные всем животным нашей планеты. Мало того, можно думать, что этот принцип имеет еще более универсальный характер, одинаково приложимый к любым организмам, и мы встретимся с временными связями у любых животных с любой планетой из любой звездной системы. Есть все основания предполагать, что образование временных связей относится к самым основным, самым всеобщим законам природы, что оно одинаково присуще любым формам высокоорганизованной материи. Безусловно, свойства временных связей могут при этом варьировать. Животные нашей планеты обладают одним удивительным приспособлением, которое помогает изучать окружающий мир, Накапливать всю жизнь новые и новые знания. Это приспособление отчасти связано с работой органов чувств. Они устроены таким образом, что быстро привыкают к длительно действующим раздражителям и перестают на них реагировать, зато на все новые отзываются очень живо. С этим явлением, вероятно, каждый знаком. Войдя с улицы в помещение, Мы можем почувствовать довольно резкий и даже неприятный запах, но через несколько минут он перестает нас беспокоить. Нас нос привыкает и перестает посылать мозгу соответствующей информации. Однако стоит нам ненадолго покинуть помещение и потом вернуться, как все начинается сначала. Благодаря этой особенности работы органов чувств, мозг всегда получает информацию о всех новых событиях в окружающей среде. Каждый новый раздражитель вызывает к тому же ориентировочный рефлекс, что помогает организму подготовиться к любым неожиданностям. Если же вслед за новым раздражителем, не имеющим для животного существенного значения, последует важные события, образуется условный рефлекс. Новый раздражитель становится сигналом наступления более значительного события. Безусловно, образованием простых временных связей не исчерпывается работа головного мозга человека. В пищевых, оборонительных, половых и других условных рефлексах низших животных получают отражение лишь важнейшие для организма закономерности окружающей среды. На определенном этапе развития животного мира, отчасти уже у рептилий, а главным образом у птиц и млекопитающих, возникла способность к образованию временных связей при действии любых раздражителей, даже и не имеющих для животных непосредственного значения. Это сильно расширило границы познавательной деятельности мозга.